Отличемся на время от этих необычных фактов и таких непривычных обобщений. Слишком много вопросов уже повисло в уме слушателя, и они не должны остаться без внимания. Вы вправе спросить, а не басни ли все эти рассказы о тайном знании, магическом искусстве, герметических науках? И где вообще доказательства того, что когда-то кто-то владел всеми этими силами и знаниями и использовал их? Такие вопросы будут своевременны. Никакие утверждения не должны приниматься на веру без достаточного доказательства фактами и логикой. Именно это мы и попытаемся теперь сделать, обратившись за помощью к преданиям старины и к последним научным открытиям в истории и археологии.